«Видение!» «Она приходит в себя!» «Хвала мертвым!» — услышала Рикки голос отца, прорывающийся сквозь шипящую черноту. Она застонала и вытолкнула изо рта пропитанный слюной штифт. «Но это уже четвертый раз за эту неделю!» «При падке становится все хуже!» — прохрепела Рикки. У нее ныли зубы, голова раскалывалась. Она разлепила один глаз, потом другой. Над ней стояли изерн и ее отец озабоченно глядя на нее по крайней мере на этот раз я не обделалась чтобы гадить ты должна сперва есть отозвалась Изерн как всегда с каменным лицом что ты видела я видела реку полную трупов покачивающихся в воде переворачивающихся одни лицами вверх другие лицами вниз я видела двух стариков и которые сражались на круге и двух молодых женщин которые держались за руки под золотым куполом в позолоченной пустоте все еще звенели отголоски аплодисментов я видела знамя с изображением глаза водруженные позади высокого кресла и в кресле кто-то сидел кто это мог быть я видела старуху сморщившисься рикке прижала ладонь к левому глазу который был горячим словно уголь и содрогнулась к своему воспоминанию, еще мерцавшему на внутренней стороне век. «Ее лицо было сшито золотой проволокой. Она говорила со мной». И Эзерн тяжело опустилась на корточки. «Я знаю, кто это». «Ты уверена?» — спросил у нее отец Рикки. «Такое лицо трудно с чем-то спутать, верно? Она ведьма». Изерн взялась зависаввшие с ее шеи ожерелье из рун и фаланг человеческих пальцев и крепко стиснула так что ее татуированные костяшки побелели.та женщина которую сильно любит луна или может быть сильно ненавидит. Никогда прежде Рикки не видела, чтобы Изерн и фей чего-нибудь боялась, это заставило ее саму ощутить страх и еще больше и страх, чем обычно. это ведьма которая возвратилась из страны мертвых никто не может уйти от великого уравнителя пробормотал отец Рикки уйти не может но говорят есть такие кого голос изорну упал до царапающего шепота посылают назад она наклонилась ближе вцепившись в плечи рикки жесткими пальцами что она тебе сказала что я должна выбрать, прошептала рикке покрывшись холодным потом выбрать что я не знаю изорна скалилась высунув кончик языка в дыру на месте отсутствующего зуба в таком случае наша дорога лежит наверх в высокогорье там есть запретное озеро и возле него запретная пещера в ней она и живет если можно так сказать о мертвой отец рикке уставился на нее Э, нам действительно так уж необходимо искать помощь у бывшего трупа с шитого золотой проволокой. Помощ в странных проблемах приходит от странных людей. М да, наверное. Отец помог рикке подняться, в глазах пульсировала знакомое до отвращения боль. Ты должна что-нибудь поесть. При одной мысли об этом к ее горлу подступила тошнота. Я не голодна. Посмотри на себя, девочка, одна кожа до кости. Мне просто нужно глотнуть свежего воздуха, просто немного подышать. Изарн толкнула скрипнувшую дверь и в щеле блеснули ослепительные кинжалы Тыча, тыча прямо в глаза. Застанав, Рикке закрыла один глаз полностью, а во втором оставила лишь щелку. Ей помогли переправиться через порог. Она чувствовала себя слабой и словно новорожденный тенок. Все болело, подошвы ног, кончики пальцев, даже внутри задницы. ее усадили на любимую скамейку ее отца в заросшем саду с видом на крутые улицелицы уфриса спускающиеся к поблескивающем у морю «Ой, это сволочное солнце пробормотала она однако умудрилась улыбнуться когда наетевший соленый ветерок принялся целовать ее липкое от пота лицо а вот ветер добрый друг там куда мы отправляемся все наоборот заметила иззерн взваливая ей на плечи тяжелую овчину «Там, в горах!» «Всё зависит от того, где ты находишься». Отец взял ладони Рикке обеими руками. «Мне нужно возвращаться к этому треклятому собранию. Если меня не будет, они там все перессорятся». «Когда ты там, они ссорятся ещё больше. Прямо как дети, честное слово». «Рикке, все мы как дети. Чем ты старше, тем больше понимаешь, что не будет взрослых, которые придут и сделают всё как надо. Если ты хочешь, чтобы что-то было сделано как надо, тебе придётся делать это самому». вот когда пригодятся мой хребет и мозги как ты говорил и сердце рикки и сердце она сжала ладони отца такие хрупкие скручены я боюсь что они тебя измоттают меня его улыбка никого не убедила ни за что они тебя уже измотали он снова улыбнулся на этот раз более искренне это и значит быть вождем ты принимаешь трудные решения чтобы твоим людям не приходилось иметь с ними дело он встал и тряхнул колени взглянул вокруг на заросшие сорняками клумбы когда-нибудь я усмирю этот чертов сад вот увидишь посиди пока тут на ветерке посиди отдохни В общем-то у нее не было особого выбора ни на что другое все равно не было сил. Рикки сидела слушая как визгливо кричат на крышах чайки как жужжат пчелы на первых неуверенно распускающихся в саду цветочках смотрела на рыбаков у причалов, На женщин у колодца, на плотников, все еще залечивающих раны, которые нанес Уфрису стур сумрак. Она подумала о том, доживет ли ее отец до того, чтобы увидеть, как все снова станет как надо. При этой мысли ей стало грустно. Грустно и одиноко. Кем она станет, когда не станет его? Она снова прикрыла глаза, чувствуя, как щиплют слезы. В последнее время она едва отваживалась смотреть, боясь увидеть что-нибудь, чего там еще нет. едва осмеливалась дышать боясь задохнуться гарри давно прошедших лет и зерн всегда твердила что долгий взгляд нельзя раскрыть насильно но она попыталась это сделать когда лео дрался на круге со стуром сумраком попыталась и увидела трещину в небе попыталась и увидела слишком много и теперь никак не могла заставить свой долгий взгляд закрыться обратно говорят у тебя был приступ над ней нависла лохматая фигура На месте одного глаза тусклый отблеск. «Привет, трясучка», — отозвалась она. Он сел рядом и принялся глядеть в сторону моря. «Привет, тощая». «Невежливо так говорить». «Я же прославленный убийца. Чего ты еще ожидала?» «Убивать тоже можно вежливо». И тут она заметила, что здание неподалеку от них горит. Точнее сказать, пылает, словно факел». языки пламени вырываются из окон горящая солома вихрем вздымается над крышей Рикки осторожно прокашлялась даже от этого в голове застучали молотки слушай видишь вон тот дом из дверного проема шатаясь выбрил охваченный огнем человек и рухнул на зем рядом с колодцем никто не обращал на него внимание какой постоялый двор ага. тебе не кажется что он ну в общем то «Как будто горит». Трясучка поднял брови, по крайней мере, ту бровь, которая у него оставалась. «Да нет, я бы так не сказал. А по-твоему, он горит?» Рикке вздрогнуло, увидев, как дымовая труба покачнулась и обрушилась на почерневшие балки, подняв сноб искр. «Да, немножко, но у меня есть дурная привычка видеть то, чего нет». «Становится хуже». «Как бы я ни старалась видеть во всем светлую сторону, но похоже, что так». Рикки почувствовала, как на глаза набегают слезы, и была вынуждена утереть их. Левый глаз снова был горячим. Теперь он был горячим постоянно. «Изерн говорит, что в горах есть женщина, которая может помочь. Мертвая ведьма с лицом, зашитым золотой проволокой». «Ты собираешься искать помощи у нее?» «Помощь в странных проблемах приходит от странных людей». пожалуй отозвался трясучка я сейчас готова принять все что мне предложат а у тебя как дела да вот сидел на собрании у твоего отца говорили о будущем и что там в будущем у тебя долгий взгляд ты скажи Рикки вновь уставилась на горящее здание которое на самом деле не горело соседний дом тоже понемногу занимался и Пока что лишь несколько мест на соломенной крыше. Во имя мертвых, как ей хотелось броситься к ведру с водой, но как потушить пламя, которого еще нет, или которое уже давно прогорело? «Огонь и разрушение», — пробормотала она. Трясучка хмыкнул. «Хм. Но это можно предсказать и без всякой магии. Красная шляпа говорит, что протекторат должен быть частью Союза. чтобы у нас были свои места в их гребаном открытом совете и все такое прочее. Как-то трудно представить. А Оксель говорит, что мы должны преклонить колени перед стуром сумраком. Скривив губу, Рикке попыталась сплюнуть, но она была настолько слаба, что почти все потекло спереди по одежде. Отдать ему все своими руками, не дожидаясь, пока он возьмет это силой?» или попробовать что-то выторговать, пока у нас еще есть с чем торговаться. А что думает черствый? Он пока не может решить, что ему больше нравится, поэтому соглашается со всеми, кто высказывает свое мнение. Во всяком случае, никто не верит, что мы сможем оставаться, как мы есть, после того, как твоего отца не станет. И никто не верит, что он протянет еще долго. Рикке заморгало. Жестоко так говорить. металлический глаз трясучки блеснул, отражая пламя. Я же прославленный убийца, чего-то еще ожидала. Во имя мертвых теперь горел уже весь уфриз, облака окрасились оранжевым, желтым и красным, а воздух наполнился воплями и лязгом и прочими звуками войны. Испустив полувздох полустон, идущий из самого пустого желудка, Рикке закрыла саднищие глаза и прижала их сверху ноющими ладонями, но даже так продолжала чувствовать волны жара на своем лице, ощущать едкий дым в своих ноздрях. Между ее зубами что-то засунули. Она подавилась, попыталась вырваться, охваченная внезапной паникой, но не смогла двинуться. Что-то крепко держало ее, как лед держит в мерзающее в него тело утопленника. «Она приходит в себя!» хвала мертвым услышала рикки голос отца сквозь шипящую черноту но это уже четвертый раз за эту неделю она рванулась вверх ощущая за веками режущую боль и выплюнула штифт припадки становятся все хуже она снова была в своей комнате у нее ныли зубы голова раскалывалась мутным взглядом она посмотрела вверх на озабоченное лицо отца пытаясь сообразить что происходит что ты видела спросила у нее иззерн снова реку полную трупов и сражающихся стариков и молодых женщин держащихся за руки и знамя с глазом и старуху забормотала рикки прижимая ладонь к левому глазу горячему словно уголь ее лицо было сшито золотой проволокой те же слова хлестали из нее потоком те же слова что и прежде она сказала что я должна выбрать зерн тяжело опустилась на корточки в точности как в прошлый раз и ее челюсть задвигалась когда она засунула кончик языка в дыру на месте недостающего зуба что это значит ты знаешь что это значит отрезала рикки каждое слово было новым кинжалом вонзающимся в голову ты сама мне все объяснила и что я сказала что это ведьма которую прислали назад из страны мертвых что луна ее либо очень любит либо сильно ненавидит, что она живет в Высокогорье, в запретной пещере возле запретного озера. Ты сказала, что мы должны отправиться туда повидать ее». С каждым ее словом Изерн выглядела все более напуганной. Никогда прежде Рикки не видела, чтобы она чего-нибудь боялась. Разве что вот только что, в видении. Это заставило ее ощутить еще больший страх, чем в последний раз. «Ну не буду же я сама с собой спорить, верно?» буркнула Изерн. «Нам действительно так уж необходимо искать помощи у бывшего трупа, который заново скрепили золотой проволокой?» — спросил отец Рикки. Снова. И Зерн пожала плечами. «Помощь в странных проблемах приходит от странных людей», закончила за нее Рикки.